Глава одиннадцатая «Жень! Женя! Просыпайся, пожалуйста!» Сквозь сон донесся до меня подозрительно ласковый голос Рагнеды. «Женечка, ты только не пугайся! Но, судя по ощущениям, нас обнимает большая такая киса!» «Хм, киса? Ну и пусть, зато тепло, хорошо и спокойно!» Возле уха слышалось тихое кошачье мурчание. Мягкая шерсть чуть катала кожу нежными прикосновениями. Хотелось самой потянуться всем телом, словно кошка, что я и сделала, вытянув руки вверх и выгнувшись дугой. Ответом мне стало насмешливое фырканье и шершавый лись языком по плечу. Вас когда-нибудь облизывала кошка? Мило и щекотно? А если эта кошка в два раза больше вас размером и со смешинками в глазах на вашу реакцию? Вот и я оцепенела. Какого черта? Я попыталась осторожно выползти из-под огромной пятнистой лапы с десятисантиметровыми матовыми когтями. Киса недовольно мяукнула и осторожно подгребла меня обратно, ближе к телу, как любимую мягкую игрушку, ей-богу. «Рагнеда, он нас хоть не сожрет?» — мысленно обратилась к единственному известному мне специалисту по двуепостастным существам. «Не должен», — задумчиво ответила соседка. «Видишь, глаза жмурит, расслаблен». Когда оттянул к себе когти, убрал, значит, сыт и доволен жизнью. А уж про то, что нас вылизывают периодически, я вообще промолчу. А это кто? Я осторожно вертела головой во все стороны, пытаясь рассмотреть интерьер. Палата вроде бы та же, где я ночью резала бабыра Вот только на полу почти не было крови. Постель кушетки заменена. Единственное, что выдавало ночные приключения, это моя больничная рубашка в бурых пятнах. При этом руки, шеи, грудь и ноги у меня были чистыми. «Вылезал», — со смешком констатировала Рагнеда, «как котенка». «Всю?» — обреченно уточнила. Почему-то вспомнился мой голый зато и отсутствие на мне любого белья. «Всю!» — уже вовсю хохотала Рагнеда. Я закрыла глаза, пока мои щеки стремительно краснели от стыда за собственный внешний вид и получила еще один лизь языком по носу. «Да что же ты будешь делать?» «Извини», — отсмеявшись, добавила княжна, — «тебя и на сутки одну нельзя оставить, вечно влипаешь в неприятности. Я посмотрю, что здесь вчера было». «Смотри, чего ж там», — мысленно дала согласие и тут же попросила. «Попробуй заодно ощутить не только визуальные образы, но и запах». Рагнеда угукнула в ответ и ушла смотреть кино. Я открыла глаза, и, чтобы не встречаться с насмешливым взглядом, решила осмотреть место вчерашнего ранения. Для этого пришлось перевернуться лицом к Эрбису. То еще зрелище скажу я вам, когда перед лицом облизывается киса с клыками длиннее человеческих пальцев. не смело просипела я, но голос отказывался мне подчиняться. Эрбис настороженно повел ухом на мой сип, один глаз приоткрылся и уставился на меня. Я осторожно провела рукой по серебристо-пегому пятнистому меху, который сейчас был покрыт бурой засохшей кровью. Пальцы медленно спускались ниже, пытаясь нащупать на левом боку отметины. Эрби сфыркнул и перевернулся на спину, чтобы мне было удобнее его осматривать. Так и хотелось сказать что-то из серии «Хороший котик», но думаю, что Баабыр не оценил бы подобные фамильярности. С другой стороны, после обоюдного спасения жизни подобрать определение нашим взаимоотношениям стало сложно. Руки сами собой поглаживали шерсть, обводя круги окраса и повторяя пальчиками узоры розетки. Ирбис все громче мурчал, напоминая шум мотора иномарки. Длинный, почти двухметровый хвост обвел талию и подрагивал в такт моим движениям. Никак не верилось, что этот пушистый красавица Баабыр, одно существо. Когда пальцы добрались до места ранения, я не поверила своим глазам. Вчерашние рваные раны сегодня выглядели значительно лучше. Две верхние практически зарубцевались, оставив Фарбису на память толстые розовые шрамы, а вот третья и четвертая еще не затянулись полностью. По краям покрылись корочкой, но в центре остались отверстия размером в пол моей ладони, из которых сочилась сукровица. Я осторожно промокнула жидкость краем больничной рубашки, стараясь выбрать кусок почище. Еще раз внимательно вгляделась в раны, но ночного зеленоватого свечения не заметила, как и запаха шметки кожи тоже исчезли. В палате убрали, насколько это было возможно, при развалившейся на полу парочке из трехметрового ирбиса и сумасшедшей маньячке. Интересно, кто нас нашел И когда? Даже успели все убрать и не прибили за самоуправство. За спиной раздался тихий шорох, отворяющийся двери, а ирбис уже оказался на ногах, прикрывая меня своим телом от входящего. Без единого звука снежный барс оскалил пасти, готовый встретить любого врага. Тише, тише, бар, это я. Я выглянула из-за плеча Ирбиса, смахнув прядь непослушных волос. В дверях стоял баррелебит ханах собственной персоной. В руках он держал под нос едой, источающий умопомрачительный запах жареного мяса. Я непроизвольно сглотнула слюну. С учетом вчерашнего диетического ужина я готова была накинуться на еду не хуже раздраконенного оборотня. — Это для Евгении. Ей тоже надо поесть и восстановить силы. Барил осторожно поставил поднос на столику входа. — А еще ей нужно сходить в душ и сменить одежду. Но ты, упрямый болван, не позволяешь никому приближаться к ней. Рядом со столом на пол опустился черный пакет. — Пусть хоть здесь в душ сходит, пока мы с тобой обсудим ситуацию. Барил прикрыл за собой дверь и отошел от пакета на несколько метров. Ирбис колебался доли секунды, оценивая расстояние, но все же подошел к пакету, взял его в зубы и принес мне. Я осторожно приняла подношение. Помыться хотелось неимоверно. Все же неприятно было ощущать себя, искупанной в чужой крови и слюне. Понимала я и то, что от меня пытаются избавиться под благовидным предлогом но инстинкт самосохранения орал благим матом что-то среднее между «меньше знаешь, дольше проживешь» и «информации много не бывает». Я растерянно смотрела на Ханаахов. бабыр муркнул и подтолкнул меня мордой по направлению к душу. Мыться так мыться, Пожалуй, я плечами и отправилась в душ. Евгения попятилась задом в душ, крепко прижимая к себе черный пакет с вещами. Девичья стеснительность миляла. Обратни не видели ничего предусудительного в ноготе, считая ее более чем естественным состоянием. Бар дождался закрытия двери за девушкой и шума воды и только после этого обратился ментально к дяде. Спасибо. Было бы за что? Всю грязную работу сделала Евгения. Ее мне еще предстоит поблагодарить у тебя для этого теперь вся жизнь впереди тепло улыбнулся дядя я правильно понимаю происходящее не об этом сейчас речь из всех вопросов этот меня интересует в последнюю очередь пришлось увильнуть бару от прямого ответа бэрилл сделал вид что не заметил маневра племянника и тактично перевел тему тогда вернемся к насущным проблемам я все сделал как ты сказал «Объявлен карантин. Больнице запрещено приближаться. Получено разрешение от киэ перевести вас в старую резиденцию Сураха. Актел уже там, занимается обустройством. Хахай с Екатериной спешно покинули земли ханаахов. Лишних вопросов не задавали. Хахай только просил связаться с ним, когда сможешь». «Что, отец?» «Напуган, но пытается не показывать виду». «Отправил за лучшими диагностами, вирусологами и инфекционистами. Твоя жизнь оценивается в сумму с семью нулями. Ты же понимаешь, что они не должны доехать сюда?» «Мои возможности не безграничны», — со вздохом признал бэрл «Твой отец не Агнес божий. Если ему приспичит, у него завтрак космический шаттл на лужайке приземлится. Слишком многие люди ему должны». Поэтому действовать приходится грязными методами. Сколько тебе требуется времени? Не больше недели. Сам знаешь, когда у нас свадьбы играют. Если за БДР не потребовали выкупа, значит, это нечеловеческие разборки. Думаешь, медведи? Вероятнее всего. Смотри. Сначала отец разорвал союзнические отношения, затем у них произошла смена власти. Следом организовано нападение в Старой Руси для захвата семейного наследия. Трудно выбрать более удачный предмет для торга за доступ к обелиску. Здесь план дал сечку. Гарнитур пропал, а мы обратили внимание на Евгению, чем натолкнули медведи на мысль, что девушка причастна к пропаже гарнитура. Следующий их шаг вполне логичен покушение на Евгению и похищение БДР, как альтернативный вариант получения рычага давления. Брак с БДР это самый вероятный вариант получить доступ к обелиску. Там уже отец не отвертится. Твоя сестра на такое не пойдет даже под страхом смерти. Конечно, не пойдет Под страхом своей смерти. А если ей представить умирающего братца и поманить лекарством?» Беррил чертыхнулся вслух от досады. «Племянница при всей своей нравности любила братьев до безумия, поэтому вариант самопожертвованием нельзя было исключать. Когда ты успел всё разложить по полочкам?» любит удивленно взирал на племянника, словно у того две головы выросло. Фу! «У меня было время и прекрасная помощница», — туманно отозвался Баабыр. «Одного не могу понять, где медведи достали отраву, способную навредить оборотням. Химию наш организм выводит без проблем. Раньше нас брала только радиация, и то тело восстанавливалось, стоило уйти из зоны заражения. А здесь... Кстати, что с врачами? С ними все в порядке?» «Это отдельная история», — хохотнул Барил. Наши фанатики не только пришли их в себя, но уже экспериментируют с кусками твоей зараженной плоти. Благо, Евгения обеспечила их опытным материалом. Разбились на пары и фиксируют ухудшение состояния в зависимости от близости и длительности нахождения рядом с отравой. А еще проверяют действия в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Пока по самым скромным результатам пришли к выводу, что эта дрянь при комнатной температуре дает испарения, которыми можно дошляться и получить судороги. На морозе этот эффект отсутствует. Более того, чем больше размеры и вес второй постаси оборотня, тем тяжелее на него воздействуют пары. Тебя скосило именно тем, что трава занесена непосредственно в рану. Однако в кровь она не пошла, наоборот, сработала как фиксатор для ран, не давая им затянуться и вызывая неконтролируемые обороты. Такие выводы давали пищу для размышлений. Выходило, что это идеальное средство для убийства оборотня. Никто его не чувствует, а смерть наступает от переутомления. Изящно. «Когда переезжаем?» — уточнил Баар дядя, дяди. «Вечеру будем готовы. Почему ты не хочешь остаться здесь?» — Байрел уставился на племянника в ожидании ответа. «Во-первых, изображать умирающего лучше на расстоянии, а во-вторых, резиденция деда ближе к обелиску. Установим наблюдение, чтобы не пропустить БДР и ее потенциального жениха. Ну и, в-третьих, есть у меня ощущение, что у нас завелась крыса, причем достаточно близко к нашей семье. Эта крыса одной из первых оказалась в курсе ситуации с гарнитуром. Она же и будет дальше поставлять на сторону информацию об умирающем наследнике ханаахов. Будем надеяться, что медведи поведутся на наши провокации и сделают следующий шаг. Последние сутки были самыми странными в жизни Баабыра. Разрозненной информацией накопилось на год вперед, а реагировать приходилось уже сейчас. Ранее все происходящее виделось Баару, раздробленной мозаикой, которая определенно имела собственную систему, но пока скрывала ее за скоплением самых противоречивых фактов. От мышки ко всему оказалась Евгения. Как ни странно, но она, с одной стороны, вносила еще больше хаос в происходящий, а с другой, была тем неучтенным фактором, который удерживал систему от распада. С девушкой приходилось считаться. Более того, она очень странно влияла на звериную постась. После проведенной совместно ночи пришлось признать, что зверь воспринимает Евгению как члена семьи. Хм, как члена собственной семьи или несмышленного детеныша, которого стоит оберегать, или как. Мысли про пару бар подсознательно отгонял. Пока в его логичном мире все рационально объяснялось, Ирбис спас Евгению, она в ответ спасла его. Вот только дальше логика пасовала. Бар использовал свои способности, почувствовав девушку подо льдом. А как она смогла его спасти? Что она увидела и почувствовала, чего не ощутили оборотни с обостренными, сенситивными способностями и не обнаружили врачи в анализах? Ирбис прекрасно отдавал себе отчет, что шанс встретить сегодняшнее утро у него приравнился примерно к одной 7-миллиардной доле. Это даже невероятность джекпота. Это что-то за гранью. Страшно другое, что на этом влияние Евгении не закончилось. Лежа рядом с ней, на ледяном окровавленном полу, обнимая, согревая своим теплом, Бабер снова провалился в гости к Черной пантере. В этот раз хозяйка джунглей рвикнула приветственно и провела к ранее облюбованному водопаду. Там указала место на нагретом солнце плоском камне, устроившись рядом. Дальше произошло нечто совершенно невообразимое. В воздухе вокруг них стали возникать голограммы разрозненных фактов, значимых и не очень. Они формировали подобие мелких связок, систем и кластеров, или снова рассыпались чуть ли не на атомы. Мозг анализировал, структурировал информацию, строил концепции и отметал наименее вероятные и нежизнеспособные. Иногда, когда Баабыр совсем буксовал, пантера вмешивалась одним движением лапы, формируя недостающую связку или разрушая неверную на ее взгляд. Такой тандем был непривычен и противоестественным по своей сути. Непонятно было, кто еще кого впустил в своё сознание. Был ли это обычный транс или же сформировалась ментальная связка, Чем бы это ни было, но работало превосходно. Самое смешное, что человеческий мозг работал отдельно от сущности зверя. Барс, в свою очередь, отогрел девушку, вылезал от крови, прижимал к себе и чутко прислушался к дыханию, пытаясь уловить хрипы или сипы в груди. Когда северное утреннее солнце пробилось лучами сквозь желези на окнах больничной палаты, Бабыр с удивлением обнаружил следующее. Во-первых, В тандеме с «Пантерой» выстроился вполне жизнеспособный план действий, а, во-вторых, не только зверю приятно обнимать и согревать Евгению. Ответные реакции присутствовали и у Бабыра. Мужчина с отстраненным любопытством наблюдал, как девушка ворочается во сне, поглаживая шкуру зверя, закидывает на него ногу, как на свернутое одеяло, и двигает лапу, подпирая щёку. А еще девушка была без белья, под распахнутой больничной рубашкой. Ее обнаженные ягодицы то и дело прижимались к Эрбису. Бар даже порадовался нахождению звериной на ипостаси. У человеческой такие прикосновения вызывали вполне здоровую мужскую реакцию. Черт, мне 35 лет, я привык спать один. Ни одна из моих спутниц не оставалась со мной на ночь. Похоже, нужно было чуть не сдохнуть, чтобы что-то изменилось в этом плане. Бар мысленно хмыкнул. Да уж, вопрос доверия к этой девушке уже не стоял на повестке дня. Стоило признать, что человек, рискнувший своей жизнью ради его спасения, зверем был принят безоговорочно. И мнение человеческой половины его мало интересовало. Итого, утро у бара в активе доверия были Евгения, спасший ему жизнь, и дядя, беспрекословно выполняющий все указания. Последними решениями Баабыр обезопасил брата с невесткой и мать. «Теперь игра пойдет по-крупному». И был зол. План, изначально выглядящий как перспективный, уже не казался таковым. С Барсенышем они сошлись на почве ненависти и жажды мести. Оба вопали у своих отцов. Оба вопали у своих отцов, оба не получили положения, причитающегося им по праву рождения и крови, оба жаждали справедливости. Только теперь Эстебил начал понимать, как его умело использовали. Ведь наверняка этот гадёныш покопался и у меня в голове. Именно так. Признать нападение на семью Э. собственной провальной инициативой Эстебил отказывался. То, что по итогу вышло ранить Баабыра и занести в рану неизвестную дрянь, делало ответственным за все именно сообщника. Еще ему от это вылезло, мало того, что распекла как мальчишку, так еще и сделала калекой. Медведь остро осознавал, что время на исходе необходимо действовать, пока его соратники не почувствовали слабость. На ничего, они все еще увидят. бяры так просто не сдаются и не отступают от своих целей. С этими мыслями я истебил, отправился в комнату к БДР. «Хорошо, что мы не успели развлечься с девчонкой. Моих планов это не изменило бы, но всегда приятнее обладать уникальной вещью, а не масс-маркетом. Пока Барсёныш будет устраивать переворот после смерти основного наследника, я сам верну медведям право на пользование обелиском».